Глава 9. Со штыми Фаген им явно не везло. Четвертый день шастала группа из четырех солдат, в которую входил Ируди Пикерт по русским тылам. Она вклинилась туда на стыке позиций 46-й и 92-й дивизий, попыталась счастье вправо от основного маршрута, но там дело дважды срывалось, и разведчики, возглавляемые Обертфельдфебелем Куртом Вейсмахером, вышли на зады дальневосточников. В эти дни, полный боевых забот и тревог, Руди Пикерт обрел душевное равновесие, из которого так неожиданно для него самого, старого солдата, навидавшегося ужасов войны по самое некуда, выбила огненная смерть Ганса Дребера. Теперь саксонец начинал видеть в его кончине некое жертвенное, необходимое начало. В огне, сожравшем товарища, Руди усматривал символический смысл, призванный осветить свершаемое ими, рыцарями вермахта в этой погрязшей в неверии стране, в которой так много еще языческого и варварского. Размышляя об этом в тяжелом походе за Штыме Фаген, Руди Пикерт вспомнил письмо от жены Фельдфебеля, которое Вейхсмахер показал ему перед выходом в тыл русских. Он хранил его в бумажнике вместе с фотографией мальчиков-близнецов. Его Катрин писала «Хотелось бы, чтобы у вас все поскорее кончилось. Но я боюсь, что Петербург легко не сдастся. Говорят, что русские стали крепко драться. Трудно себе представить, чтобы подобный народ требовал от нас столько жертв. Надо раз и навсегда выкинуть его из мировой истории. У моей толстушки куриные мозги, — усмехнулся Курт, когда Руди обронил замечание о политичности помышлений его супруги. Это она пересказывает идеи своего братца Михеля, который пристроился по пропагандистской части у нашего гуляйтера под крылышком. Прежде он пописывал статейки о барийском расовом превосходстве, а теперь учит немцев, как осуществить его на практике. К сожалению, русские не читают наставления моего умного родственника, они явно не жаждут оказаться на задворках истории и дерутся как черти. Пусть бы приехал сюда и поучил нас воевать, проговорил случившийся при разговоре Ганс Вебер. «С ним и Адамом Фельдфебель и Руди готовились отправиться в поиск. После войны немецкий народ воздаст должное тем, кто дрался в этих забытых богом местах и тем, кто отсиживался в Рейхе», сказал Руди и внутренне поморщился, осознав, как напыщенно и фальшиво прозвучала его фраза. Курт Вейхсмахер рассмеялся. «Такие, как Михель, будут нами командовать, Руди», сказал он. Я давно присматриваюсь к тебе, земляк, и не могу понять, ты ли в самом деле святой, или, может быть, перенес контузию, тяжелое ранение головы. С твоим умом и хорошо подвешенным языком самое место среди офицеров пропаганды, а не среди солдатни, как мы. «Я хочу постичь дух этой священной войны», – стараясь говорить попроще, с виноватой улыбкой, – сказал Пикерт, – «а это возможно только среди вас». «Ты прав, товарищ!» – серьезным видом произнес Гейнс Адам и громко испортил воздух. «Понюхай, понюхай, как она пахнет, эта свинская война!» «Может быть, они правы?» – подумал сейчас Руди Пикерт, вспоминая, как хохотали да икоты ландзеры по достоинству оценив выходку Адама. «И война эта действительно свинская, но тогда смерть Ганса бессмысленна. Как же так?» Идя на лыжах вслед за Вейсмахером, который довольно легко преодолевал зимнее бездорожье, поскольку работал прежде егерем в охотничьих угодьях Саксонии, Руди Пикерт с удивлением вдруг поймал себя на мысли о том, что войну он ненавидит больше, нежели Иванов. Он и прежде бывал смущен тем, что ему не удавалось персонифицировать то зло, которое обязаны были олицетворять русские. Руди немало повидал пленных красноармейцев и командиров, Наблюдал он, как в их колоннах выявляют комиссаров и евреев, подлежащих согласно приказу фюрера расстрелу, этим занимались зондеркоманды. Сходился он с русским лицом к лицу и в боевых схватках, когда нужно было действовать решительно и смело, ибо любое промедление влекло за собой твою собственную гибель. Руди был достаточно просвещенным немцем и вовсе не представлял Россию огромной заснеженной пустыни с редкими деревянными избами, куда заваливаются спать на зиму, как медведи, Бородатые, полные необъяснимого коварства мужики. Так полагали многие его товарищи, интеллектуальные, относительно, конечно, созревание которых происходило после 1933 года. Пикерт хорошо знал, какое место в ряду цивилизованных государств занимает Советский Союз, Он был осведомлен обо всем этом умозрительно, ведь он и сам находился под воздействием широко разветвленной сети пропагандистского ведомства имперского министра Геббельса. Жил в атмосфере идеологического дурмана, который замутнил сознание германского общества в полном соответствии с политической программой Гитлера, заявившего после прихода к власти «Дайте мне четыре года, и я сделаю рейх неузнаваемым». А ведь судьба история предоставила фюреру уже два четырехгодичных срока. И Руди Пикерт не отдавал себе отчета в том, что является жертвой хорошо организованной системы подавления индивидуального мышления и замены его мышлением коллективным. Он был еще мальчишкой, когда в его неокрепший мозг принялись вдалбливать реваншистские идеи, особенно притягательный для подростка, которому хорошо известно, его Германия, благодаря пресловутому удару ножом в спину, проиграла войну. Без промаха сработал и другой постулат национал-социализма – идея народной общности классовой борьбы. Этот троянский конь нацистских вождей сыграл трагическую роль в оболванивании подавляющего большинства немцев, предлагаемый Гитлером курс, который к тому же сопровождался реальным изменением материального положения трудящихся в лучшую сторону, сулил волшебное преобразование германскому обществу, консолидацию национальных сил, бесклассовую гармонию, единый немецкий социум, возникновение сильного, диктующего собственные условия Европе, германского мира. Перспектива была куда как завидной, а единства в среде рабочего класса, только он мог противостоять нацистам, увы, не было – Его раздирали искусственно созданные противоречия между коммунистами и социал-демократами. И хотя Руди Пикерт был выходцем из среднего класса, разобщенность немецких рабочих неизбежно определяла и его судьбу. Идущий впереди Курт Вайхсмахер остановился и поднял руку. Гейнс Адам и замыкавшие движение группы Вебер тотчас же взяли вправо и влево и изготовились к стрельбе с флангов, а Руди приблизился к Обертфельдфебелю тропа, шепнул Курт, и порядком набитая, осмотри ее, Руди, а я тебя прикрою. Пикерт выдвинулся вперед. Тропа была странная, слишком узкая для автомобилей или даже конной повозки и достаточно широкая для пешеходов. Справа донеслась приглушенная стрельба, можно было разобрать звуки немецких автоматов, хлопанье русских винтовок, задудукал дегтярев, потом послышались разрывы мин. Наши ведут бой с русскими, сказал Курт, когда Руди вернулся с тропы. «Попробуем устроить засаду». Пикерт не успел ответить. Пришел непонятный звук слева. Ланзеры залегли. Из-за деревьев вылетела собачья упряжка. На длинных узких санях, увлекаемых дюжиной псов, запряженных попарно, сидел солдат и подгонял собак непривычными для немцев криками. Упряжка пронеслась под носом у ланзеров, не успевших сообразить, что им сделать, какое принять решение. «Ин рик прошептал Курт на ухо лежавшему рядом Руди. «Все идет как следует. Это тропа для собачьих упряжек, на которых русские возят раненых в тыл. Парень ехал пустой. Значит, указал нам дорогу». Вейхсмакер подал знак остальным, и когда Вебер с Адамом приблизились, приказал разделиться подвоя. Он с Вебером пойдет по левой стороне тропы, а Руди с Гейнцем по правой. Как только та или иная группа берет штыми Фаген, он извещает остальных, и Ланзеры уходят к своим». Когда Руди Пикерт увидел, что тропа привела их к поляне, на которой стояли брезентовые палатки, он решил – перед ним штаб русских. Стрельба, которую они услышали еще недавно в отдалении, стихла. Руди овладело приподнятое настроение, он уже не помнил о тех сомнениях, которые подбирались к нему недавно. Теперь его душу щекотал азарт охотника, почуявшего добрую добычу, с которой ждут его там, в родном батальоне. Захватить в плен и доставить в штаб русского офицера – Что может быть заманчивее для такого бывалого солдата, как он? Вместе с Гейнцем Адамом саксонец подобрался к палатке, что находилась с краю. Вокруг нее никого не было видно, если не считать часового. Он топтался у входа в тамбур, сунув винтовку с примкнутым треугранным штыком под мышку. Руди оглянулся и глазами показал Гейнцу на часового. Адам, понимающий, кивнул. Роли они давно отрепетировали и разыгрывали сейчас вариант, который Оберфельдфебель смахер называл 1-1 плюс 2-2. Адам, снимая часового, остается у входа, страхует товарища. Пикерт проникает в помещение, берет штыми Фагин и выводит его на Гейнса. Вдвоем они надежно скручивают русского и отходят в лес, где соединяются со второй группой. Если дело сработать чисто не удастся. Если дело сработать чисто не удастся и возникнет шум, Курт с вейхсмахером открывают огонь, отвлекая на себя внимание русских, дают первой группе отойти, а потом отрываются сами. Все было отработано штрих-фюр-штрих, штрих, тютелька в тютельку до мелочей. Гейнс без труда снял рохлю часового, тот даже не пикнул. Руди, проскользнув палатку, которой освещали две керосиновые лампы, различил стол, над которым склонились русские. Попал в самую точку, успел подумать пикерт и вскинул автомат. Руки вверх! скомандовал Руди. Никто не шелохнулся. Хендехох! повторил он. Замолчите! резко ответил ему молодой женский голос на чистейшем немецком языке. И выйдите немедленно вон! Здесь идет операция, вы не стерильны. Пикерт подумал вдруг, что они забрались к своим, так ввел его в заблуждение немецкий язык. Но тот, убитый, адамом часовой, был самым настоящим Иваном. Тем временем тот, в чью спину Руди направил оружие, властно произнес «Не мешайте, мне надо закончить операцию». «Мистика?» – подумал Пикерт, опуская автомат. Снаружи раздался выстрел. Руди успел машинально отметить, стреляли из пистолета, и в то же мгновение он рухнул под тяжестью двух санитаров в белых халатах, ринувшихся на Ланзера с разных сторон. Пикерта скрутили, Анастия Иремина читавшая его невозмутимо стежок за стежком зашивала брюшную полость лейтенанту Сорокину.